глава 22 гекфин цитирует библию том вступил в новое общество юных друзей трезвости так как членам этого общества выдавали шикарные знаки отличия с него было взято обещание никогда не курить не жевать табаку не ругаться скверными словами После этого он открыл одну новую истину. Если хочешь, чтобы человек что-нибудь сделал, пусть даст зарок, что не станет делать этого во веки веков. Вернейший способ. Тому-тому. тотчас же мучительно захотелось и ругаться, и пьянствовать. Это желание росло, и только надежда, что вскоре может представиться случай покрасоваться перед публикой в пунцовом шарфе, удерживала его, а то он непременно ушел бы из общества. Приближалось 4 июля. Впрочем, на третьи сутки после того, как он пробыл в веригах трезвости, он перестал о нем думать и возложил все свои надежды на старого мирового судью Фрейзера, который лежал при смерти. Вероятно, судье будут устроены пышные похороны, так как судья — важная персона. И тогда на его погребении можно будет щеголять пунцовым шарфом. Три дня подряд Том... проявлял глубокий интерес к состоянию здоровья судьи и с душевным волнением справлялся, как он себя чувствует. Иногда надежды Тома поднимались на такую высоту, что он дерзновенно вынимал из комода свои знаки отличия и примерял их перед зеркалом. Но судья чувствовал себя то лучше, то хуже. Наконец разнесся слух, что ему сильно полегчало, а потом, что он и совсем поправляется. Том был так возмущен, будто над ним насмеялись. Он тотчас же вышел из общества. И что же? Ночью судье стало хуже, и он умер. Том решил, что после этого никому невозможно верить. Похороны были роскошные. Юные члены общества трезвости так важно шагали в процессии, что их бывший товарищ чуть не лопнул от зависти. Зато теперь Том был вольная птица. Это тоже чего-нибудь стоило. Он мог пьянствовать и ругаться сколько душе угодно. Но странное дело, теперь ему уже не хотелось. Именно потому, что не было никакого запрета. Все его греховные желания исчезли и потеряли свою привлекательность. Вскоре Том... с удивлением заметил, что каникулы, о которых он столько мечтал, становятся ему как будто в тягость. Он начал было вести дневник, но за три дня не случилось никаких происшествий, и он бросил. Но вот в городок приехал негритянский оркестр и произвел на всех большое впечатление. Том и Джо Гарпер собрали свой оркестр из ребят и были счастливы целых два дня. Даже пресловутое 4 июля прошло неудачно. Лил дождь, процессия не состоялась, а величайший человек в мире, так, по крайней мере, думал Том, мистер Бентом, настоящий сенатор Соединенных Штатов, принес ему сплошное разочарование, ибо оказался отнюдь... не двадцати пяти футов росту, а самым заурядным человечком. Приехал цирк. Мальчики три дня после того давали цирковые представления в палатке из дырявых ковров, взимая за вход с мальчиков по три булавки, а с девочек по две. Но потом и это надоело. Затем явились гипнотизер и френолог, и после их отъезда стало... еще скучнее. Иногда устраивались вечеринки для мальчиков и девочек, но они бывали так редко и доставляли так много веселья, что промежутки между ними ощущались как боль. Бекки Тэтчер уехала на лето с родителями в свой родной городок Константинополь, и с ее отъездом померкла вся радость жизни. Страшная это. Тайна убийства была для Тома непреодолимым страданием. Она словно язва терзала его упорной, неутихающей болью. Потом пришла корь. В течение двух долгих недель Том провалялся в постели, как узник, умерший для мира и для всех человеческих дел. Болезнь была тяжелая, ничто не интересовало его. Когда он, наконец, встал на ноги и в первый раз поплелся, шатаясь по городу, он везде нашел перемены к худшему. В городке началось возрождение религии, и все стали толковать о божественном. Не только взрослые, но даже малые дети. «Том прошел весь город из конца в конец». страстно надеясь увидеть хоть одного грешника, но и тут его ждало разочарование. Он пошел к Джо Гарперу, но тот изучал Евангелие, и Том, грустный, поспешил уйти от этого унылого зрелища. Он стал разыскивать Бена Роджерса, но оказалось, что Бен посещает беднейших жителей и при этом таскает с собой корзину, полную Религиозных брошюрок Когда он, наконец, разыскал Джима Холлиса, Тот стал уверять, что небо послало Тому корь для того Чтобы он покаялся в своих прегрешениях Каждая новая встреча прибавляла еще одну тонну К той тяжести, которая душила его В полном отчаянии он кинулся искать пристанища в объятиях Гекельбери Фина, но и тот встретил его текстом из Библии. Этого том не выдержал, сердце его разорвалось. Он еле добрел до дома и упал на кровать, чувствуя, что во всем городе он единственный грешник, обреченный на вечные муки в аду. Ночью разразилась страшная буря с проливным дождем, зловещими раскатами грома и ослепительными молниями. Том закутался в одеяло с головой и в ужасе ждал своей гибели. У него не было ни тени сомнения, что вся эта суматоха затеяна из-за него. Он был уверен, что своими грехами истощил долготерпение Господа Бога, и теперь ему не будет пощады. Если бы кто-нибудь вздумал выдвинуть артиллерию против ничтожной букашки, Том счел бы это напрасной тратой силой снарядов, но он вовсе не находил странным, что небеса соорудили дорогостоящую грозу, чтобы сокрушить такую букашку, как он. Мало-помалу Гроза стала затихать и прошла, не выполнив своей главной задачи. Первым побуждением мальчика было возблагодарить Господа Бога и мгновенно исправиться, вторым подождать еще немножко, так как не похоже на то, чтобы гроза разразилась опять. На следующий день снова пришлось приглашать докторов. Болезнь Тома. Возобновилось. Три недели, в течение которых Том пролежал на спине, показались ему на этот раз целой вечностью. Когда, наконец, он вышел из дому, он даже не радовался, что смерть пощадила его. Он помнил, каким одиноким и бесприютным был он в последнее время. Он лениво побрел по улицам и увидел, что Джим Холлис. Вместе с другими мальчишками судят кошку за убийство птички. Жертва кошки находилась тут же. Дальше в укромном закоулке сидели Джо Гарпер и Гекельбери Финн, и уплетали краденную дыню. Бедняги. К ним, как недавно к тому, вернулась их недавняя болезнь.